Глава четвертая, часть шестая. Обновленная Линда привыкает к новому образу. Дома она вновь перемерила вещи. Полюбовалась на себя в зеркало, повздыхала, взгрустнула. Ну и куда, кроме работы, она будет ходить в такой красотище? Да и омолодили уж слишком как-то непривычно. А ведь косметикой она так и не озаботилась. Все, что у нее имелось в запасе, — это давно высохшая тушь и гигиеническая помада. Потом вспомнилось, что холодильник девственно чистый пуст. В желудке неприятно заурчала от голода появился повод выйти в магазин в обновках, а заодно и прикупить немного косметики. Благо торговых центров понастроили на каждом шагу, да и теоретически насчет косметических средств и марок она была достаточно подкована. Рекламу для многих брендов выпускала их радио. В торговом центре девушка сориентировалась довольно быстро. Для начала она решила перекусить. Выбор пал на чашку черного кофе, вишневое пирожное и два шарика пломбира с шоколадным соусом. Воин перехватил управление телом Линды и сделал глубокий вдох через нос. Как приятно! А теперь попробовать на вкус. Он заставил носителя выпить напиток в три больших глотка. Оценить вкус Аарон не успел, слишком мало кофе находилось во рту. Он посмотрел на посетителей кафе. Оказывается, напитки нужно пить маленькими глотками, перекатывая на языке. Аарон заказал еще чашку кофе. Теперь он сделал один маленький глоток, удержав на несколько мгновений напиток во рту. Новые запах и вкус Пробудили желание попробовать как можно больше земной еды. Симбионт подал предупреждающий сигнал. О человеческой пищи пользы мало, а вот носителю избыточное количество может повредить, и тогда снова потребуется курс детоксикации. И не факт, что носитель переживет процедуру еще раз. Аарон согласился и решил обойтись пробой того, что Линда купила в этот раз. Пирожное его не впечатлило, слишком много искусственных красителей и добавок, классифицированных симбионтом, как потенциально опасное для носителя. Холодное мороженое удивило и немного порадовало носителя. Аарон получил новые эмоции. Зафиксировал, что пища, несмотря на то, что содержит много вредных веществ, вызывает у особей данной планеты ряд эмоций, относящихся по классификации к радости, под разряд удовольствий. Линда с удивлением обнаружила, что все съела и даже не заметила как. Остались только приятный привкус во рту и ощущение сытости в желудке. Девушка, довольная перекусом, расплатилась, и тут ее взгляд упал на одну из рекламных листовок. Предлагалось посетить пробные уроки боевых искусств тут же на пятом этаже торгового центра. А почему бы и нет? У Аарона аж мышцы заныли в предвкушении движения. Он так давно уже находится в статичном состоянии, промежуточного мира. Линда внимательно изучила бумажку со схемой прохода и описание программы. Сначала показательное выступление мастеров, затем групповая тренировка и спарринг, потом соревнования среди новичков и призы от спонсоров. Она быстро взглянула на часы, оставалось время для приобретения спортивного костюма и обуви. Девушка выбрала небесно-голубой спортивный костюм такого же цвета легкие кроссовки. Переодевшись в примерочной, с удовольствием повертелась перед зеркалом, ощущая небывалый прилив сил и кураж. Как хорошо быть такой стройной! Так, волосы нужно завязать хвост, в сумочке неожиданно отыскалась резинка-махрушка. Линда еще раз взглянула на себя. «Отлично!» — подхватила сумку и пакет с одеждой, в которой пришла, расплатилась и отправилась на пятый этаж.